Глава 72. Себелюбивые соображения. Подозреваю, ныне он в большей степени сила, чем личность, хоть ты и настаиваешь на ином. Его сила обуздана, и равновесие достигнуто. Каладин уставился на блестящий длинный меч, с которого капала роса после призыва. Вдоль всего лезвия шло несколько тоненьких линий излучавших мягкое гранатовое свечение. У шалан был осколочный клинок. Он повернул голову к ней и щекой задел плоскость клинка. Никаких криков. Кэл застыл, а потом опасливо поднял палец и коснулся холодного металла. «Ничего не произошло». Пронзительный вопль, который раздался в его голове, когда он сражался вместе с Адалином, не повторился. Это показалось ему очень недобрым знаком. Хотя юноша не знал, в чем суть ужасного звука, тот, несомненно, был как-то связан с узами между Каладином и сил. «Откуда — Откуда? — спросил он. — Неважно. — По-моему, очень даже важно.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 «Шалан, скорее всего, не была связывателем потоков. Каладину казалось, что иначе девушка бы ненавидела этот клинок, как и он сам». «Свой клинок не отдают другим», — заметил Кэл. «Согласно обычаю, такое позволено лишь королю и великим князьям». «Отлично!» — парировала Шалан. «Можешь пожаловаться светлости Навани на то, что я веду себя до безобразия вульгарно и не соблюдаю протокол».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 «Сумасшедшая женщина!» «Речь идет о наших жизнях, сумка не важна!» «Нет!» «Очень важна!» — возразила Веденка. «Она необходима мне, чтобы...» «Ну, рисунки, которые лежат внутри, демонстрируют узоры расколотых равнин. Они понадобятся, чтобы помочь далинару «Прошу, просто сделай так!» «Если смогу, хорошо. И...» э, «Не умирай, пожалуйста!» «Ладно?» Он вдруг осознал, как Шалан прижимается к его спине всем телом, держится за него. Почувствовал ее теплое дыхание на своей шее. Она дрожала, ему показалось, что в ее голосе слышится и ужас, и восторг от той ситуации, в которую они попали. «Буду стараться изо всех сил. Приготовьтесь!» Девушка кивнула и отпустила его. «Один, два...»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 Маневр удался ему куда легче, чем хотелось бы. — Да как же мне вообще убить такое? — спросил себя Каладин, попятившись, когда монстр опустился на дно, чтобы изучить своего противника. — Если рубить такую громадную тушу, вряд ли получится убить его достаточно быстро. Есть ли у него сердце, не каменное свет сердца, но настоящее, придется снова попробовать забраться под брюхо зверя.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 Посмотрев на вставшего на дыбы монстра перед собой с его излишне многочисленными лапами, уродливой головой, сегментированной броней, Каладин подумал, что теперь знает, как выглядел приносящий пустоту. Безусловно, ничего более ужасного не могло существовать. Отступив, юноша споткнулся на рост слонцекорника, выступавший из дна ущелья. «Демон атаковал!»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 Голова ринулась вниз, растопырив жвала. Каладин выругался, снова кинулся в сторону, охнул, перекатился и вскочил, схватив осколочный клинок. Тот не исчез. Кал достаточно узнал об этом оружии. Поскольку Шалан приказала мечу остаться, тот не растворится, пока она не призовет его снова к себе. Каладин развернулся как раз в тот момент, когда клешня обрушилась на место, где он только что стоял. Юноша ударил, когда лапа заскрежетала по камню, и отсек кончик клешни. Особого толку от его удара не было. Клинок повредил панцирь и убил плоть внутри, вызвав трубный гневный вопль. Но клешня была огромная. Все равно, что срезать противнику кончик большого пальца на ноге. Вот буря. Каладин не сражался с монстром, а просто бесил его. Демон напал агрессивнее, пытаясь достать его клешней.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 Причиной онемения был шок. Разум взял верх над чутьем и сосредоточился на ранах. Это нехорошо. Сейчас ему был нужен солдат, а не лекарь. Демон разворачивался в ущелье, и на его морде отсутствовал кусок панциря. «Убирайся! Прочь!» Каладин перевернулся и поднялся на четвереньки, потом резко встал. Нога его слушалась почти, а когда сделал шаг, в ботинке захлюпала.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 но какой прок от крика! он должен достать оружие! стиснув зубы повернулся и поспешил как только мог к осколочному клинку! вот буря! шалан! Кол вытащил меч из камня, но потом опять рухнул без сил. нога подгибалась. он развернулся, держа клинок наготове, взглядом обыскивая ущелье. монстр продолжал бить по одному и тому же месту. трубя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 «Не Каладин превратился в облачко бури света. «Что он сделал?» «Как он это сделал?» «Без разницы. Главное, выжил». Каладин с отчаянным криком заставил себя вскочить и бросился на ущельного демона. «Нужно подобраться так близко, как уже один раз сумел, чтобы к лишням негде было развернуться. Так близко, что...»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 Вскрикнула, прижав руку к рту. «Тварь упала прямиком на Каладина!» Шалан выронила лист бумаги. На нем были два наброска — ее и Каладина. И, рассеяв тьму вокруг себя, побежала по камням. Чтобы иллюзии работали, ей нужно оставаться вблизи от битвы. Было бы проще, сумея она посылать их, прикрепив к узору. Но это представляло собой проблему. Потому что... Она остановилась рядом со все еще подергивавшимся монстром, грудой плоти и панциря, похожей на сошедшую лавину из камней. Потопталась, не зная, что делать. «Позвала Каладин!» Ее слабый голос затерялся во тьме. «Прекрати!» — велела она самой себе. «Никакой робости! Ты ее переросла!» Переведя дух, она двинулась вперед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 — крикнула Шалан и принялась аккуратно рубить голову твари, стараясь не задеть молодого человека. Брызнул фиолетовый ихр и спачкал ее руки. Он вонял, как мокрая плесень. — Как-то неловко получается, — пробормотал Каладин. — Ты жив! — парировала Шалан. — Прекрати жаловаться! — Он жив. — Ох, буря, отец! — Жив! По возвращении она сожжет целую груду молитв.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 Поинтересовалась Шалан, отдирая кусок панциря с отвратительным звуком и отбрасывая его прочь. «Ткнул мечом ему в небо!» — объяснил Каладин. «Прямо в мозг! Больше ничего не смог придумать, чтобы убить шквальную тварь!» Она наклонилась, просунула руку в большую дыру, которую сумела прорубить. Ценой серьезных усилий еще пришлось срезать переднее жвало. Она помогла Каладину выбраться через боковую часть пасти покрытый ихором и кровью, с бледным от явной кровопотери лицом, он выглядел, как сама смерть. — Вот буря, — прошептала она, когда он лег на камни. — Перевяжите мне ногу, — слабым голосом попросил Каладин. — В остальном я вроде в порядке. Быстро исцелюсь. Его нога представляла собой жуткое зрелище. Шалан вздрогнула, совсем как у...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 «Но все равно нам конец, верно?» «Несправедливо, да?» Он сел, застонав. «Разве ты не должен? Чушь! У меня были раны куда серьезнее». Кал открыл глаза и увидел, как она вопросительно вскинула бровь. Похоже, у него кружилась голова. «Были», — упрямо повторил он, — «это не солдатское хвастовство. «Настолько плохие?» — уточнила она.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 Чем дальше на запад они продвигались, тем менее глубокими становились ущелья. Каладин тоже посмотрел вверх. «Все равно придется одолеть добрых восемьдесят футов. И что мы станем делать на вершине плато? Буря нас оттуда сдует!» «Мы можем хоть попытаться отыскать какое-то убежище», — предложил Шалан. «Буря-свидетельница, все действительно безнадежно!» Странное дело. Он склонил голову на бок.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 Приходилось спускаться, чтобы дать отдых рукам, цеплявшимся за камни. В конце концов, веденка забралась так высоко, как только могла, прямо над уровнем воды. Девушка неуклюже зависла там и начала вырезать куски камня, стараясь сделать это так, чтобы те не падали ей на голову. Цыплющиеся камни барабанили по панцирю мертвого ущельного демона. — У вас отлично получается!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 «Да ладно тебе!» — ответила Шалан, сама с трудом поднимаясь. Буря свидетельница, она устала. Клинком рассекла одну из свисавших со стены лос. Забавно, чтобы заполучить лозу, пришлось ударить дважды. Первый удар рассек дух, когда она умерла, клинок сумел по-настоящему разрезать плоть. Верхняя часть уползла, свернувшись как штопор. Шалан бросила вниз конец отрезанного куска.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 и мое желание исключительно себе любивое. Каладин уставился на шалан. — Не допущу, чтобы последним, что ты увидишь в своей жизни, была я в остатках из изгвазданного платья, покрытая пурпурной кровью, с всклокоченными волосами. Это ниже моего достоинства. Подъем, мостовичок. Веденка услышала далекий грохот. — Нехорошо.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 Добравшись до верха, она заползла в неглубокую нору и опасливо свесилась с края, протянув вниз одну руку и вцепившись в стену другой. Каладин глянул на девушку, стиснул зубы и начал взбираться. Большей частью он подтягивался. Раненая нога болталась, здоровый упирался. Мускулистые руки солдата позволяли ему медленно продвигаться ступень за ступенью. На дне ущелья появился ручеек. Потом забурлил. «Быстрее!» — крикнула Шалан. В ущельях завыл ветер. Зловещий, жуткий звук порождали многочисленные разломы, точно стоны древних призраков. Высокий вой сопровождался низким грохочущим ревом. Вокруг них прятались растения. Лозы скручивались в тугие узлы, камни почки закрывались, обороцветы складывались, жизнь замирала. Каладин охнул, истекая потом. Его лицо напряглось от боли и изнеможения. Пальцы дрожали. Он подтянул себя к следующему выступу. Протянул руку навстречу руке шалан. Ударила буревая стена.